Тепелок. В четыре часа утра девятого ноября тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года установленные группой наблюдателей в маленькой комнатке дома номер тринадцать по Миллерскорт видеокамеры запечатлели жестокое убийство Мэри Келли, совершенное Джеймсом Мейбриком. Восемь часов утра эти же видеокамеры запечатлели появление Паветухи, известной тем, что она делала подпольные аборты попавшим в беду девушкам. Женщина отворила дверь ключом, который Мэри Келли забрала у Джозефа Барнетта после того, как они поссорились и он уехал от нее. Перепуганная повитуха, поскользнувшаяся и упавшая прямо в лужу крови, переоделась в одно из платьев Мэри Келли, а свои платья и платок сожгла в печке перед уходом. Она была слишком потрясена и напугана, чтобы идти в полицию или хотя бы звать на помощь. Кроме того, сделав это, ей пришлось бы объяснять причину своего прихода, а это грозило бы ей тюремным заключением. Миссис Каролина Максвелл, соседка Мэри Памиллер Скорт, видела по ветуху выходящий из комнаты Келли и приняла ее за саму Мэри Келли. ведя полицию в заблуждение своими искренними показаниями, что она видела Мэри Келли живой в восемь утра. Лондонская полиция так и не раскрыла дело потрошителя и не произвела ареста обвиняемого, хотя в качестве подозреваемых называлось много имен. Это дело погубило карьеру Чарльза Орена как верховного комиссара полиции одновременно. Оно породило массовое движение за общественные реформы, имеющее целью ликвидацию тех ужасающих социальных условий, в которых обитали жертвы потрошителя, равно как миллион с лишним других душ. Джеймс Мейбриг умер следующей весной от острова отравления мышьяком. Суд признал виновной его совершенно непричастную к этому вдову американку. несчастная связь которой с мистером Брирли сделалась общественным достоянием. Решение суда потрясло всю Англию, а Госдепартамент США выступил по этому поводу с нотой протеста. Флори Мэйбрик отсидела в тюрьме 15 лет за убийство, которого не совершала, после чего вернулась в Штаты, сменила имя и тихо доживала свой век Так и не догадавшись, что была замужем за потрошителем и что жила в доме, который построил Джек. Конец книги. Август 2015 года. Звукорежиссер Андрей Васинев читал Андрей Васинев.